Запись номер пять. «Еще одну зиму здесь я точно не переживу. Хотя сейчас отличить зиму от лета почти невозможно. Сплошная серая хмарь и холод с пронизывающим ветром. Радует, что ветер дует с северо-востока. Хотя бы заразу сюда не несет. А дул бы с юга-востока, со стороны Китая, и было бы совсем кисло». По Китаю отработали и ядерным, и химическим, и бактериологическим оружием. Примерно за пару месяцев до того, как сеть окончательно сдохла, оттуда пришло последнее сообщение. На остатках некогда огромной страны свирепствовали страшные эпидемии, выкашивая остатки выживших. В Индии ситуация была аналогичная. Колоссальные жертвы от ядерных ударов и миллионы умерших от разной дряни. Связь с тем регионом окончательно оборвалась. С борта МКС до самого последнего мгновения работы сети шли сообщения на Землю о состоянии атмосферы, фото и видео. Картина была безрадостная. «Еллоустон» и не думал прекращать извергаться. Проснулись вулканы от Камчатки и до Австралии. В Италии начал активно извергаться супервулкан Кампи-Флегреи, добавляя в атмосферу свою долю вулканической пыли. В один из дней в сети было выложено официальное обращение Временного военного совета России. Генерал Хватов не стал подбирать слова, а прямо сказал, что «дни человечества сочтены». Шансов на спасение практически нет. По прогнозам специалистов, ядерная, а если точнее, то вулканическая зима продлится не одно десятилетие. Все живое на планете погибнет. Поэтому нужно мужественно встретить свои последние дни. После него выступил новый патриарх Русской Православной Церкви, который сказал, что самоубийство, если оно совершено с целью сберечь жизненно важные ресурсы для других, более не является грехом. Кто жизнь свою отдаст за други своя, обретет Царствие Небесное. В конце речи он благословил всех и отпустил всем выжившим их грехи. Затем с такими же словами выступил Верховный Муфтий. После того, как все слова были сказаны, заиграл гимн России. Я никогда не был фанатичным патриотом, но в тот момент я встал и со слезами на глазах слушал последний гимн державы. С последними аккордами трансляция прервалась. Все. Девушку-медика звали Катя. Она работала фельдшером на скорой. В тот момент, когда все случилось, их бригада как раз была здесь на вызове. Они с напарницей уцелели лишь потому, что в момент первого взрыва находились внутри крепкого каменного дома. Водитель скорой погиб. Первой мыслью, когда она увидела поднимающиеся из засопки сопки гриб ядерного взрыва, Было броситься туда, в город, где остались ее мама и младшая сестренка. И она, наверное, так и поступила бы, если бы ее не опередила напарница Нина. Бросив все, та, едва облако взрыва начало опадать, побежала в сторону города к своему мужу и ребенку. Но Акате не осталось ничего другого, как оказывать помощь многочисленным раненым и обожженным людям. Ведь она оказалась единственным медиком на всю округу, и чувство долга пересилило накатившую было панику. Была надежда, что еще кто-нибудь из их смены придет сюда, и тогда она сможет отлучиться, но второй взрыв расставил все точки, добив немногих уцелевших. Число раненых и погибших увеличилось в разы. Удивительно, но со стороны города стали подходить люди. Мало, считанные единицы, но они шли, а она металась между ними, пытаясь хоть чем-то помочь. Без медикаментов. Те, что были в дежурном чемоданчике, закончились очень быстро. Она пыталась хотя бы сделать перевязки тем, кому это было необходимо, используя принесенные кем-то чистые простыни. Но что она могла сделать, например, для маленькой девочки пяти-шести лет, у которой были явные признаки сильного радиоактивного облучения и страшные ожоги по всему телу, и у которой кожа отваливалась от тела вместе с кусками плоти. Малышка уже даже не плакала и не звала маму, по-видимому сгоревшую в ядерном пламени, а лишь смотрела на Катю полными печали и тоски глазами. И от этого взгляда хотелось зарыться глубоко под землю и умереть. Как она не сошла с ума, Катя до сих пор не поняла. А потом власть в уцелевшем районе взял зам главы администрации города. У него откуда-то взялись вооруженные люди, которых он назвал дружиной правопорядка, а по сути это были бандиты отморозки. Все сразу почувствовали, кто здесь теперь хозяин. Все самое лучшее и имеющее хоть маломальскую ценность изымалось и подлежало сдаче ему. Некогда роскошный особняк, незначительно пострадавший от взрывов, спешно ремонтировался. Там за высоким забором было электричество, тепло, чистая вода и продовольствие с медикаментами. Там играла музыка, а здесь умирали люди». Из неугодных и тех, кто высказывал свое недовольство, были сформированы группы сталкеров, которые обшаривали руины города в поисках всего того, что могло пригодиться. За это им полагалось немного продуктов и воды. Немного легче стало после того, как прилетел вертолет с символикой МЧС. Они доставили медикаменты, продукты. Самым ценным были противорадиационные препараты, в том числе экспериментальные в виде уколов. Прилетевший врач лично сделал всем выжившим инъекции к явному неудовольствию местного хозяина. Впрочем, несколько упаковок с ампулами и шприцами МЧСники оставили. Стоило лишь вертолету скрыться за сопкой, как все медикаменты у Кати забрали. Теперь инъекции получал лишь сам хозяин, его любовница и те из его приближенных, на которых он указывал. А люди умирали. Много. Тела умерших относили в овраг и там, завалив дровами, сжигали. Я сидел, слушал эту удивительную девушку, которой просто надо было кому-нибудь выговориться, и думал, почему я не встретил ее раньше». Ведь мы с ней жили буквально в соседних домах. Может, потому, что я до всех этих событий на таких, как она, просто не обращал внимания. Меня привлекали девушки яркие, которые тусовались в ночном клубе. Я по своей глупости считал, что именно они и есть настоящие. Случившийся Армагеддон расставил все по своим местам. Настоящей была Катя и такие, как она» а те девицы казались теперь куклами-пустышками. В город я все же сходил. На следующий день меня рано утром растолкал хриплый и молча пошел к выходу из сараюшки, в которой мы ночевали. В принципе, я для себя уже решил, что здесь не задержусь, но посмотреть на то, что осталось от города, все же должен был. Осталось совсем немного. Вернее, ничего не осталось. Не знаю, какой мощности были боеприпасы, что здесь рванули, но наземные взрывы снесли все постройки. Завода с этой окраины видно не было, но вот большую воронку в том месте, где был центр города, видно было хорошо. Мы несколько часов разгребали обломки кирпича и железобетонных конструкций в том месте, где когда-то был магазин «Пятерочка». Сам магазин снесло ударной волной – Но, по словам Хриплова, здесь был подвал, который использовался под склад и в котором могло что-то уцелеть. Нашли пару измятых банок без этикеток, каких-то консервов и чудом сохранившуюся большую упаковку сухого собачьего корма. Хорошая добыча. С тем и пошли обратно, когда один из наших спутников вдруг закачался и рухнул на землю. Несколько секунд конвульсий и человек затих. Отмучился. Другой наш спутник вздохнул и, наклонившись над телом, ладонью закрыл ему глаза. Мы подхватили то, что еще несколько минут назад было живым человеком, и понесли. Между царским селом и городом был оборудован своего рода пропускной пункт, на котором следовало сдавать свою добычу. Здесь дежурили двое из боевиков хозяина. Проверив то, что мы нашли дозиметром, были у них и такие. Один из охранников бросил. «Дохляка, зачем приволокли? Бросили бы там и всего делов. Теперь тащите сразу во враг и жгите, чтобы не завонял». «Позднее, когда мы предали огню тело умершего и вернулись, я нашел Катю». Я долго уговаривал ее уйти со мной, но она была категорически против. Никак не хотела оставить здешних обитателей без врачебной помощи. Пришлось мне ночью уходить одному. Уже когда подходил к лесу, услышал позади чьи-то быстрые шаги. Сердце на миг замерло, когда понял, кто именно идет следом. Но, увы... Хоть это и была Катя, но она догнала меня лишь для того, чтобы отдать теплую зимнюю куртку, чтобы ночью в лесу не замерз. Переживала за меня. Переночевал я, отойдя от опушки, метров на сто. Не хватало мне еще заблудиться. А утром, ежась от холода, пошел в сторону спрятанного в лесу грузовика По накатанной колее нашел избушку-полуземлянку на берегу озера. Место меня порадовало. Сама полуземлянка была просторной, с хорошей печкой. В передней части был оборудован довольно просторный, своего рода чулан, в котором хранились дрова. Так что зимой можно было не выходить за ними на улицу. Кроме дров, здесь же находился бензиновый электрогенератор, и двухсотлитровая полная бочка с бензином. Под крышей жилища обнаружились старые, наверное, еще советские деревянные широкие охотничьи лыжи. Чувствовалось, что все строилось с умом и было рассчитано на длительное проживание. Чуть в стороне стояла небольшая банька, рядом с которой высилась сложенная в виде стога огромная поленница дров. Сразу за землянкой стоял на четырех столбах на высоте метров трех бревенчатый сарай-скрытень, в котором нашлись кое-какие припасы и много вяленой и копченой рыбы, висящей на прочных бечевках. Следующие несколько дней я потратил на то, чтобы перевезти к своему новому жилищу продукты из фуры. Кроме того... Я смог слить с находящихся поблизости автомобилей бензин и заполнить бак своей шишиги. Нашлась и пустая бочка, в которую я слил солярку из бака магнитовского мана. Сам бак тоже удалось снять и с большим трудом загрузить в Кунг. Я решил сделать запас топлива. А кроме бензина я собирал из разбитых машин автомобильные аптечки, чтобы при случае передать их Кате. «Странно, но я, совсем еще недавно, будучи довольно брезгливым человеком, абсолютно не обращал внимания на полуразложившиеся, а местами и изрядно поеденные зверьем трупы в машинах, на тот тошнотворно-приторный запах, который витал рядом с машинами. Мне удалось несколько раз пробраться незамеченным к городу и передать Кате лекарства и бинты». Каждый раз я звал ее с собой, и каждый раз она, пересиливая себя, отказывалась. К тому времени я разжился и теплой зимней одеждой в небольшом фургончике, принадлежащем, видимо, какому-то предпринимателю, торгующему одеждой. Во всяком случае, все вещи были новыми избирками и крепкой зимней обувью. Вскоре после того, как пропала связь с миром, я внезапно свалился. «Видимо, подцепил все же какую-то заразу. У меня выпали все волосы. Меня постоянно рвало, и большую часть времени я находился в полубреду, изредка приходя в себя и успевая за то время, что был в сознании, протопить печь и попить воды. Сколько я так болел, сказать трудно. Я сбился со счета». За окном свирепствовала зима, и, порой очнувшись от очередного бреда, я обнаруживал себя покрытым инеем. Как я тогда не замерз насмерть, я до сих пор понять не могу. Но все же я выкарабкался. Постепенно состояние мое улучшилось настолько, что я смог готовить нормальную пищу. Вскоре я с большим трудом выбрался наружу. Дверь занесло грязно-серым снегом и пришлось долго откапываться. Запустил генератор и попытался зарядить ноутбук. Увы, но ничего не получилось. Почему-то гаджет был мертв. Видимо, внутри него все отсырело. Когда я совсем почувствовал себя здоровым, я решил на лыжах сходить в город. Очень хотелось увидеть Катю, да и вообще узнать, как у них дела. В рюкзак наложил продуктов, рыбы, которая вполне себе сохранилась в сарае, повесил на плечо сайгу и отправился в путь. Город был мертв. Похоже, здесь была эпидемия той же заразы, от которой я едва не умер. Во всяком случае, трупов внутри зданий было много. Возможно, и на улице они тоже были, но их занесло снегом. Нашел я и Катю. Она сидела на переднем сиденье в помятой скорой, словно собиралась на очередной вызов к больному, и лишь иней, не на ее мертвенно-бледном лице, говорил, что ее здесь давно уже нет. Я отнес ее к оврагу, уже до самого верха заваленному снегом, из-под которого торчала чья-то скрюченная рука. «Удивительно, но зверье сюда не приходило». К сожалению, дров рядом не было, и я просто положил тело Кати, выкопанную в снегу, могилу. Слез не было. Вообще в душе ничего не было. Выгорело все напрочь. В доме хозяина, в гараже мне в качестве приза достался снегоход. Будет на чем до своего жилья добираться, да и в целом передвигаться. Шишига в любом случае по такому снегу не пройдет. Оставаться здесь я не собирался. Нашлись и довольно большие сани, которые я прицепил к снегоходу и куда сложил найденные здесь же припасы, в том числе два автомата и довольно много патронов. Еще раз оглядел пустынную округу. Помню, как нас пугали зомби-апокалипсисом. А я был бы рад увидеть даже зомби, только нету мертвую пустоту». Далее шли рисунки, выполненные шариковой ручкой. «Талантливо», — подумал полковник. «От фотографии почти не отличишь. Уже по этому навыку можно будет установить личность писавшего». На рисунках были руины и люди, что-то ищущие среди них. «Красивая девушка в грязно-белом медицинском халате с уставшим лицом». Мужчина, замотанный в какие-то лохмотья и пьющий что-то из исходящей паром кружки. Овраг, в котором лежали сваленные друг на друга тела людей. Дорога с перевернутыми машинами и телами людей в них. И небо, жутко мрачное небо над сломанными словно спички деревьями.